Глава тринадцатая. Сознание вернулось рывком. Я сразу же увидел перед собой эльфа, держащего в руках светящийся белым посох. «Крепкий попался», — сообщил остроухий кому-то и, потеряв ко мне интерес, отошел. Первым делом я убедился, что не связан, а потом встал и едва снова не упал. Благо под лапу попался толстый ствол дерева. Судя по тому, что уже рассвело, в отключке я провел не меньше шести часов. Башку жутко ломило, а в теле было ощущение, будто я его всё отлежал, и чувствительность возвращалась очень медленно. Сразу возник вопрос. Если такие последствия у, по словам эльфа, крепкого, то какие у слабого? «Конспираторы хреновы! Установили там ловушку, а потом отнесли. Куда?» «Похоже, в свой лагерь в морском лесу. Кстати, да». Поговаривали, что в нем холодно, и действительно, вместе с дыханием, изо рта вырывался пар. Между деревьями натянуты тенты и деревянные мостики. О, в густых кронах похоже жилища, прям как в книжках, которые я читал. И все это указывает на то, что лагерь тут давно. Впрочем, чего удивляться, если они умеют контролировать здешних монстров, то опасаться им некого, больше сюда никто не придет. «Ну, кроме самого любопытного попаданца с земли, конечно». «Можешь сесть», — указал на корень дерева один из двух подошедших ко мне эльфов. «Опа! А вторая эльфика!» Внимательно разглядывать ее я себе позволить не мог, но быстро глазами, конечно, обвел. Канонические длинные прямые светлые волосы, небольшой носик, большие зеленые глаза, высокая, со стройной фигурой и грудью второго размера красивая конечно, но не прям вау. Линда и Си покрасивее будут. Мужчина-эльф, к слову, не сильно отличался. Тоже худой и высокий, с того же цвета волосами и глазами. Возраст будущих собеседников определению не поддавался. Вроде лица молодые, но смотрят так, будто уже повидали в этой жизни многое и всякое. Я воспользовался предложением и тяжело опустился на толстый корень дерева. Доверенность, — скомандовал эльф. Я достал нужную бумагу и протянул ему. Вообще, тут был весьма скользкий момент. У меня в инвентаре еще лежало и послание от Вархура, где он, вероятно, сообщал, что все договоренности его с остроухими в силе. Вот только по понятным причинам отдавать его я не собирался. «Послание!» — возвращая мне доверенность, потребовал эльф. «Тот умер!» Огорошил я его в надежде, что суть новости затмит форму подачи. Так и получилось. «Как?» — хором воскликнули светловолосые, и сразу несколько их сородичей, заинтересованные разговором, подошли. «Убит группой людей, которые были в плену!» «Этого не может быть!» Женщина сначала повернулась к спутнику, а потом снова ко мне. «Почему послание на словах?» «Вархур приказал! Я передал!» дромин Кликнул эльф, и из-за спин других вышел остроухий в длинном коричневом балахоне, держащий в руках очень знакомый посох. «Начинается!» Я быстро надел пояс защиты от ментального воздействия. «Вовремя!» На вершине посоха засияло знакомым фиолетовым светом, и меня выбило из тела. Теперь, как это уже случалось при знакомстве с ним, мне предстоит без раздумий отвечать, имитируя загипнотизированного. «Вот что за недоверие к союзникам!» Из-за этих козлов заряд пояса потратил. Их, между прочим, всего два осталось. «Ты должен отвечать на вопросы всех присутствующих!» Дал установку хмырь с посохом. Я не знал, как отвечать на подобное, и поэтому промолчал. Похоже, угадал, инициативу в руки снова взял главный эльф. «Встать!» «Падла!» «Хорошо, что я уже более-менее пришел в форму. Ну, встал». «Сколько тебе лет?» «Двадцать четыре». «Ага». Так и думал, что, помимо прочего, подозрение вызывает моя молодая зеленая морда. Радует то, что не так-то и просто определять возраст других раз Так что эта ложь должна проконать. «Почему послание несистемное «Так решил после совещания Вархур». Отвечая, я мысленно молился системе, чтобы мне не задавали каверзных вопросов. И изо всех сил старался не сбиваться из-за дублирования тела моей речи. «Что случилось с ним?» «Убит группой людей, которые были в плену». «Что еще просил передать Вархур?» «То, что мы недовольны исполнением обязательств вашей стороной». Главное сказано, и мои слова произвели очень сильный эффект. Эльфы принялись переглядываться, а женщина так и вовсе всплеснула руками и прислонила ладони к рту. «Разденься!» «Вот сука!» Я, конечно, был готов к тому, что эльфы проявят большую подозрительность, чем орки. И к подобной команде тоже, но приятнее ее исполнять от этого не становилось. Как бы то ни было, через секунду я стоял перед эльфами, в чем мать родила. При этом сбылись худшие опасения. Действие эффекта пояса прервалось. Я вернулся в свое тело, и теперь у меня было лишь пять минут защиты от ментального воздействия. При этом и задача усложнилась. Моя оболочка не проявляла эмоций, даже если их проявлял, стоя сзади, я. И теперь мне нужно не только отвечать быстро, но еще и следить за мимикой. Вернее, за ее отсутствием. Еще и холодно, сука! Сейчас, сняв артефакты, я убедился в том, что они действительно хорошо греют. — Что просил передать Вархур? — повторил вопрос эльф, убедившись, что на мне нет никаких защитных артефактов. А посох Друмина все еще работает. — То, что мы недовольны исполнением обязательств вашей стороной. — В каком смысле вы недовольны? «Засад мало. Люди спокойно перемещаются по Шринанту. Длунт не уничтожен». «Ты путаешь нас с хоббитами. Мы не должны устраивать засады!» Взбесился эльф. «И договор был только о Нинксе. Длунт изначально должны были брать ваши войска». «Да похер мне, если честно». Вопроса не прозвучало. Я продолжал стоять и пялиться в одну точку, прикидывая схему атаки, если пяти минут защиты не хватит. «В любом случае, сначала надо будет убить этого урода с посохом». «Ладно», — раскрепел зубами эльф, сделав глубокий вздох. «Что с Гринтохортом?» «Он у императора Шринанта», — наобума ответил я и приготовился к бою. «Я знаю об этом, сволочь ты, зеленорылая!» — заорал эльф. «Линзиэль, можно я?» — тихо проговорила эльфийка, но тот лишь махнул рукой. «Как вы планируете поступить с Гринтохортом в случае, если посчитаете, что мы не выполнили свою часть сделки?» «Когда мы его захватим, он останется у нас». «Суки!» — прорычал Линзиль и обернулся к Друмину. «Не забудь сделать так, чтобы этот зеленый выродок забыл весь этот разговор». «Да, Синтин». «Что мы должны еще сделать, чтобы вы посчитали, что мы выполнили договоренности?» К моей большой радости, Эльфийка продолжала задавать вопросы по существу. «Передать под клятву пятьдесят магов для шторма столицы!» Из лекций, рассказанных нам в гильдии силачей, я знал, что такой формат когда-то использовался, но со временем от него отказались, так как дураков на такое подписываться было мало. Сейчас же у эльфов выбора не было, а передо мной стояла задача их ошеломить. И мне удалось. «Да ты издеваешься!» Снова заорал ведущий себя совсем не подобающий каноническому эльфу линзель «Воткни нож себе в ногу!» «Сука, муля!» Кинжал появился в моей лапе, и я с размаху вонзил его себе в бедро. Во всем этом хорошо было одно — боль, пронзившая меня, выкинула из головы все мысли о холоде. а тебе, Остроухи гандон я все припомню. И то, что ты заставил меня это сделать, и то, что мне не только закричать нельзя, но даже бровью повести. Манда тебе!» Нож продолжал торчать из моего зеленого тела. По ноге стекала горячая кровь, а эльфы растерянно переглядывались. «Еще требования есть?» — продолжила эльфийка. «Выполнять предыдущие договоренности!» — произнес я ровным голосом, хотя внутри крыл мудака отборным матом и неимоверным усилием воли глушил боль в ноге. «Все лишние отойдите! Убери нож!» Наконец произнес Линзиль, после чего повернулся к Друмину. «Вылечи его и сделай так, чтобы он все забыл. Будем продолжать с того момента, как ты подошел». Меня вылечили, потом приказали одеться и вывели из гипноза. Дальше допрос повторился в той части, где меня просили, в этот раз намного вежливее и спокойнее, рассказать о новых требованиях орков. «Какие наши гарантии, что вы снова не увеличите свои аппетиты?» Напоследок поинтересовался Линдиль. «Слово верховного вождя. И где нам его найти?» Он будет встречать тех магов, которых вы пришлёте. — Хорошо, — произнёс эльф, хотя по его лицу было отчётливо видно, что хорошего мало для них. — дромин отведи посланников в зону отдыха. Маг кивнул и указал мне тропинку между деревьями. — Это не похоже на орков, — воскликнула Эфика и села на пол сооружённого в кроне самого большого дерева домика. — Они не нарушают данного слова. — Слово дал он. Линзиль уже успокоился и расположился напротив собеседницы. — А он был очень непростым орком. Не удивлюсь, если он оставил посмертный приказ не выполнять обещания. Эта ночь в морском лесу выдалась холодной, и, видя, что собеседница дрожит, Синтин группы внедрения провел ладонью по нарисованной на стене руне. Руна засветилась оранжевым светом и через несколько секунд повеяло теплом и запахом родного леса. — Спасибо. Тихо произнесла эльфийка и немного сдвинулась, чтобы оказаться ближе к Руне. «Думаешь, если мы сделаем, как они хотят, то они все равно не отдадут нам Гринтохорт?» «Я не знаю, Минь», — тоже понизил голос эльф и вздохнул. «Много лет прошло. Орки очень изменились с тех пор, как мы в последний раз с ними контактировали. Не общая масса, конечно. Скорее, отдельные лидеры, которые сейчас ведут эту кампанию». «Нельзя исключать, что они так же, как и он, на словесные договорённости теперь смотрят гибче». «И что делать?» Совсем потеряла Тельфийка и посмотрела на сложенные на коленях ладони. «Мы не можем снова упустить Гринтохорт. Наши леса умирают». «Не упустим, милая». Линзиль пододвинулся ближе и обнял её. «Ты же знаешь, что спланированы все возможные варианты развития событий». «Того, что орки так поступят, никто не ждал». «Да, но мы просчитали и еще более плохие расклады. Не волнуйся». «Надо послать гонца в королевство». «Разумеется, милая». В первый раз после встречи с орком Линзиль улыбнулся. «И гонца пошлем, и Длунд поможем оркам разрушить». «Ты уверен?» Минь подняла лицо, и в глубине ее зеленых глаз загорелось пламя. «Ведь по всему выходит, нам с ними придется воевать раньше, чем планировалось». <смех> мы же обещали им помочь!» — звонко засмеялся эльф. «Правда, не было речи о том, что мы должны заботиться о сохранности армии, которые отправили сюда эти лживые зеленорылые ублюдки!» Сидя в домике, построенном в кроне разлапистого дерева, Сентин группы внедрения эльфов и его помощница еще долго обсуждали планы на ближайшее будущее. А в листве над крышей этого дома, обхватив толстую ветку кожаными крыльями, лежала и, казалось, спала огромная летучая мышь. Зона отдыха, куда меня отвел друмин больше напоминала просто зону. Для заключенных. Нет, наручники на меня не надевали и веревками не связывали. Но в радиусе восьми метров стояло двенадцать эльфов. Судя по их напряженным лицам, телам и взглядам, стояли они здесь не просто так. В остальном же лагерь жил своей обычной жизнью. Некоторые эльфы что-то делали, другие куда-то спешили, третьи со светящимися зелеными посохами стояли по периметру. Должно быть, это кто-то вроде друидов, и именно они как-то воздействуют на монстров и не дают им напасть. Всего я насчитал около пятидесяти остроухих, плюс сколько-то отдыхают в домиках на деревьях и выполняют задания. Значит, их не меньше сотни. Во сне всех не перережешь. Да и отравить не получится, так как ни колодцев, ни общих бочек нет. Интересно, какой тут средний уровень бойцов? Вряд ли ниже тридцатого. И это не было бы совсем большой проблемой, если бы ни одно «но». Похоже, тут много магов. А у меня и на человеке только 50% защиты от магических атак, плюс артефакты посланника, дополнительно защищающие от огня. А на орке так и вовсе все по нулям. Зато есть 10 свободных очков, и когда, как не сейчас, заранее, блин, их раскидать. Пятерку в общую защиту от магии. И... и... дилемма. Усилить все, но не до конца, и получить иммунитет еще в одной ветке. Например, к магии воды. Или воздуха. Или земли. Они же друиды тут, по идее. Мля. Ааа, пофиг. Сделаю, как обычно, через жопу. По одному в каждую ветку кину, кроме огненной, что увеличит защиту от них до 65%. И еще замакшу крепкость тела, чтобы когда мной всякие обезьяны об землю молотят, внутренности не отрывались, и одно оставлю. И получается... Сильные руки. Четвертый уровень. Пассивная. Неутомимый. Третий уровень. Пассивная. Мощный удар. Третий уровень. Активная. Сильные ноги. Четвертый уровень. Пассивная. хороший сон Второй уровень пассивная прыжки первый уровень пассивная. ускорение второй уровень активная крепость тела пятый уровень пассивная каменная кожа пятый уровень активная таран третий уровень активная общая защита от магии пятый уровень пассивная защита от магии воздуха первый уровень пассивная защита от магии воды первый уровень пассивная защита от магии земли первый уровень пассивная «Красиво, конечно, но все равно, в случае заварушки, ни о каких честных битвах речи идти не может. магии задолбят». «Ладно, под пивко покатит. Что-то еще было?» а -а -а, Что-то я совсем в себя поверил, и уже лут не открываю. А между тем из осколка могло и что-то толковое выпасть». «По порядку. Ярко-зеленая коробка. В таких лежат крутые артефакты». Вот только то, что скрафчено топовыми ремесленниками, зачастую еще круче. «Вы получили ботинки жителей леса. Уровень тихого шага в лесу плюс три. Вы получили сорок два золота». Неплохо. Как раз в лесу из скрытности чаще всего выводит не вовремя попавшая под ногу ветка. Надеть эти боты — и проблема уйдет. Сорок два золота без комментариев. Красная сфера. Здесь расходка. Вот даже не знаю, чем эта штука может меня удивить. Вы получили две мощные дымовые гранаты. Вы получили колчан 100 штук шоковых стрел. Вы получили зелье скрытности, плюс 2 на 30 минут. Вы получили большое зелье повышения характеристик. Сила, выносливость, ловкость, удача, восприятие, скорость реакции и другие характеристики увеличиваются на 10% на 15 минут. Хм... Нормально. Особенно последнее. Однако такое я нашел в закромах Линды, но жаба душила его использовать, а так-то вещь стоящая. И последнее. Ярко-синий куб. Тут обычно лежат всякие волшебные предметы, вроде камней улучшения или одноразовых артефактов. Вы получили камень устрашения. Соответствующий навык увеличивается на 5 на 15 минут. Чем меньше внушаемых, тем сильнее эффект. Заряды. Три из трех. «Интересно. Не сказать, что я часто пользуюсь этим способом вести коммуникацию, но двоечка точно в нем есть. По идее, семь — это очень много. В определенных обстоятельствах можно запугать, если никого угодно, то большинство. Толковая штука. Надо запомнить, что она у меня теперь есть». Что можно сказать по итогу? Могло быть и лучше. И хуже. Большая часть из этого в определенный момент может пригодиться. Я широко улыбнулся и, расправив плечи, оглянулся. «Где там визу носят?» Питомицу пришлось ждать больше четырех часов, по истечении которых я уже начал серьезно нервничать. «Я рядом!» Наконец коснулся моего разума ставший уже родным голос. «И видимость десять минут, так что слушай внимательно!» Закрыв глаза и прислонившись к стволу толстого дерева, я приготовился внимать. Они на эфийском говорили, но я знаю все языки и обликов, которые ты умеешь принимать, так что поняла. В общем, развел ты их как детей. Они уже отправили гонца в королевство для получения дальнейших инструкций. Но этот психовный линзиль, ну, тот урод, который тебя нож в ногу заставил воткнуть. Кстати, круто было. Я чуть не поверила, что ты загипнотизирован. Ближе к делу. Проговорил я одними губами. Так вот, этот модель-линзиль тоже не хер с горы. «Он руководит всей этой операцией, и дай ему волю, то он прямо сейчас вёл бы войска эльфов в Шринанд, а потом в степь, а потом в горы!» «В общем, эльфы — лучшая раса, единственные достойные!» «Да блин!» «Сорян, наслушалась всякого, голова взрывается от информации!» «Короче, решил он сразу к войне с орками начинать готовиться, и немного их проучить!» «Нинкс, они взялись на сколько, мясом монстров завалили!» Сейчас это мясо расползлось, а в Длунде планировалась другая тактика. Первый пункт — массовый штурм мясными тварями для отвлечения внимания. Второй пункт — два подкопа. В один должны были влезть большой кучи монстры, в другой — штук 200 орков. Третий пункт — атака основных сил зеленокожих. Сейчас, после твоих фокусов, атаку через тот подкоп, в который всякие твари должны были лезть, эльфы решили из плана вычеркнуть. Длун то это, конечно, не спасет, так как орки в крепость проникнут рядом с воротами, и мало того, что их откроют, так еще и ударят в спину защитникам на стенах. А вот потери среди зеленокожих будут большими». «А я что?» — снова только губами спросил я, когда питомица замолчала. «Орки должны подойти завтра с утра. Ты их встретишь и передашь послание с планом». «Все?» «Да много, о чем они терли с этой бабой. Но там детали всякие, мало чего интересного». Что Гринтохорта они хотят до дрожи, что людям, которые тут случайно выживут, останется только взиранию перебираться, а территорию Шринанта пусть лучше монстры оккупируют. Потрахаться еще успели. Судя по звукам, этот мужик — зверь прям, но до тебя ему далеко, конечно. А, по лагерю пролетела Тут тоже пленные есть. Вон, если башку вправо на 130 градусов повернешь, метрах в 40 увидишь баба и четыре мужика. Люди к деревьям привязаны. Если я башку на 130 градусов поверну, у меня шея сломается. Повернул кое-как. Точно. Издалека, при беглом осмотре, я принял их за отдыхающих эльфов. А тут вон оно что. Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Спасти хотя бы одного пленного. Награда — повышение репутации Империи Шринанд. Принять отказаться. Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Уничтожить лагерь эльфов-диверсантов. Награда — повышение репутации Империи Шринанд. Принять отказаться. у па па па па Мой любимый выбор без выбора. Репутация мне нафиг не нужна. А вот о пленниках я как раз на медь не думал. Тут они тоже явно непростые. Вдруг среди них ещё один хитик, и это, считай, ещё один полководец в мою будущую армию. Да и как-то неспортивно это, от таких заданий отказываться. Принять всё. И да. «Система! Ты задолбала! Где умения в награду?» «Итак, задача — спасти людей, уничтожить эльфов, каким-то образом защитить крепость Лунд и продолжить сеять вечное, то есть вражду между остроухими и зеленокожими». «Та, делов-то!» «Беда только в том, что я в облике орка сижу практически в плену. С визой не поговоришь, она уже в инвентаре и ждёт, пока откатится невидимость». И свалить сейчас не вариант. Необходимо, чтобы эльфы мне доверяли. Тогда они не будут искать другого способа связи с орками. Да и если они почувствуют, что со мной что-то не так, то могут отыграть все назад. И тогда во второй прокопанный туннель полезут монстры. В этом случае Длинду точно кранты. Значит, буду ждать, пока остроухие не соизволят рассказать мне о своих планах на меня и не пошлют на задание. Не дождался. Часа через два началась какая-то нездоровая движуха. На другом конце лагеря поднялся шум и раздалось несколько криков. Потом все утихло, но эльфы выглядели взволнованно. Вскоре, в отдалении, снова раздался шум. Несколько раз сверкнули вспышки магии. Охраняющий меня эльф что-то спросил на эльфийском у пробегающего мимо сородича. Тот что-то ответил, что вызвало удивление у остальных и двое из охраны сорвались с места и поспешили туда, где что-то происходило. Меня ситуация напрягала только неопределённостью. Так-то любой движ был мне скорее на пользу. Минут через пять всё повторилось. И теперь уже сомнений не оставалось. Эльфы с кем-то воюют. «Что происходит?» — обратился я к своим надсмотрщикам. «Я могу помочь!» «Сиди спокойно!» — грубо отрезал один из них. «Ах, вот как!» тогда план Б?» «Слышь, уродец!» — скачал я на ноги. «Ты каким тоном с посланником орков разговариваешь?» «Сядь на место!» Эльфы повернулись, а самый борзый сделал ко мне шаг. «Только достань свою зубочистку!» — прорычал я, расправляя плечи и двигаясь ему навстречу. «Я ее тебе в жопу засуну и скажу, что так и было!» Когда между нами остался метр, эльф растерял былую уверенность. «Ты должен сидеть там!» Уже значительно тише заявил он и посмотрел на своих сородичей. «Я тебе, мудаку, ничего не должен! И я тебя, мудака, просто спросил, что происходит!» «Монстры в лагерь лезут». После небольшой паузы ответил эльф. «И чё странного? Это же морской лес!» «Они должны слушаться наших друидов, но почему-то выходят из-под контроля. Сядь, пожалуйста. Если нужна будет помощь, мы позовём». Еще шире расправив плечи и изобразив на лице надменное выражение, я вернулся к дереву, но садиться не стал. Ведь если это то, о чем я думаю, совсем скоро тут может стать очень жарко. Атаки все очищались, и шум в лагере нарастал. Эльфы по земле и по деревянным мостикам бежали укреплять оборону с той стороны, откуда перли монстры. Моя охрана уменьшилась до четырех. М да С одной стороны, то, что за мной пришло сердце леса, — это хорошо. А что именно оно стоит за нападением, сомнений не было. С другой, непонятно, что делать. Ладно, пока эльфы оборону держат, можно еще посидеть и заодно понаблюдать за действиями остроухих. Эльфов теснили, и линия соприкосновения медленно приближалась. Вспышек магии становилось все больше, а вскоре в битву вступили и рукопашники. Я кинул взгляд на поляну, где сидели привязанные к деревьям люди, и заметил, что охраны и там поубавилось. Интересно, а эльфы да пруд что происходит? Вряд ли. Они слишком ошеломлены, да и времени на полноценный анализ нет. «Орк!» — раздался за моим плечом голос Линзиля. «Слушаю!» — прорычал я, оборачиваясь к нему. «Мы будем переносить лагерь, а ты должен выдвигаться навстречу своим!» «Что им передать?» «Это...» — он протянул мне листок. «Вам предлагается задание. Передать послание командиру армии орков. Награда — одна медная монета. Принять отказаться». «Вот же жмот остроухий! Принять!» «Иди!» — махнул эльф рукой, указывая, куда мне нужно двигаться. Будто без него было непонятно, что бежать надо не туда, где уже кипел нешуточный бой и регулярно раздавались крики раненых. В сопровождении мне выделили двух эльфов, но, по счастью, выведя меня за пределы лагеря метров на пятьсот, они молча развернулись и ринулись обратно. Для верности я еще немного пробежал, а потом резко нырнул за большое дерево и затаился. Вроде преследователей нет, но тут уже без вариантов. Придется рисковать. Я накинул балахон, превратился в хоббита и ушел в скрытность. Пришла пора заняться пленниками.